Придите, поклонимся цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадём Христу, Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся, и припадём самому Христу, Цареви и Богу нашему. Блаженни непорочны в путь, ходящий в законе Господней, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающие бо беззаконие в путях Его ходиша. Ты заповедалась и заповеди твоя сохраните зело, дабы исправились о путие мои, сохраните оправдание твоя, тогда не постыжуся, в презреть презретьими на вся заповеди твоя, исповемся тебе в правости сердца, некогда научитемися судьбам правды твоя, оправдание твоя сохраню, не остави меня до зела, в часом исправить юнейший путь свой. Иди сохраните словеса твоя, всем сердцем моим зыскав тебе, не отринь меня от заповедей твоих. В сердце моём скрый словеса твоя, я куда не согрешу тебе. Благословенны се, Господи, научи меня оправданием твоим. Устнама моима возвестих вся судьбы уст твоих. На пути сведений твоих насладихся, яко всяком богатстве. В заповедях твоих поглумрюся. И узрю пути твоя, во оправданиях твоих поучуся, не забуду словес твоих, воздашь рабу твоему живимя и сохраню словеса твоя. Открый очи мои и уразумею чудеса у закона твоего. Пришлется зьесь на земли, не скрыт от меня заповеди твоя. Возлюби душа моя во желать и судьбы твоя на всякое время, Запретилась и гордым проклети уклоняющиеся от заповедей твоих отими от меня поносы уничижения, Як уничижение сведении твоих взысках ибо седоша князи и намякли ветху раб же твой глумлящийся в оправданиях твоих ибо сведение твоя поучение мое есть и совети мои оправдание твоя При льпе земли душа моя живи мя по словеси твоему Готи, моя возвестих и услышал мессии, но учимя оправданием твоим, путь оправданий твоих вразумими, и поглумлюся в чудесах твоих, воздрема душа моя от уныния, утверди меня в слове всех твоих. Пусть неправды отстави от меня и законом твоим помилуй мя. путь истины изволих и судьбы твоя не забых, Прилепихся с свидением твоим, Господи, не посрами меня. Позаповеди твоих тяго расширилось и сердце мое законоположи мне, Господи, путь правданий твоих и защищай вину, вразуми меня и испытай закон твой, и сохраню и всем сердцем моим, настави меня на стезю заповедей твоих, яко тою восхотех, преклони сердце мое во святение а не в лихоимство, отврати очи мои, еже не суеты. Почти твое имя, постави рабу твоему слову, твое в страх твой. Это ми поношение моее женепщевах, яко судьбы твоя благи, сева жилах заповеди твоя. В правде твоей живимя. И доприидет да намя милость твоя, Господи, спасение твое пословеси твоему. И отвечаю поношайщиме слово, яко уповах на насловиса твоя. И не ты от уст моих моихсловие истина да Яко на судьбы твоя уповах, и сохраню закон твой выну в и в век века, и в широте яко заповеди твоя высках, и глаголах о сведениях твоих пред цари и не стыдяхся, и поучахся в заповедях твоих, Я же возлюбих зело, и воздвигох руцы мои к заповедям твоим. Я же возлюбих и глумлялся в оправданиях твоих, на мне словеса твоя рабу Твоему, их же упование дал ми си, томя утеше смирений смирении моём, яко слово твоё живи мя, горде законопреступава худо зела, от закона же твоего не уклонихся, Помянув судьбы твоя от века, Господи, и утешихся, печаль прият мя от грешник, оставляющих закон твой. Я тебях у мне оправдание Твоя на месте пришельствия моего помянух внощи имя Твое, господи и сохрани закон твой сей бысть мне яко оправдание твоих взысках часть моя еси господи рех сохранити закон твой помолись лицу твоему всем сердцем моим по милоймя пословии твоему помыслих пути твоя и возвратих их носи моего сведения твоя Оготовихся и не смутихся, сохраните заповеди твоя. Уж грешник обезащася мне, и закона твоего не забых. Полунощ в востоках исповедайтеся тебе о судьбах правды твоя. Причастник, зъ есть всем боящимся тебе и хранящим заповеди твоя. Милости твои, Господи, исполн земля оправданием твоим научием. Благость сотворил иси с рабом твоим, Господи, пословеси си твоему. Благости и наказанию и разуму научи меня, яко заповедям твоим веровах. Прежде даже не смиритеся аз прегреших, сигу ради слово твое сохраних. Благи си ты, Господи, и благостью Твоею научи меня оправданием твоим. Умножися на меня правда гордых. Аз же всем сердцем моим испытаю заповеди твоя, усрися яко млеко сердце их, аз же закону твоему поучихся. Благо мне яко смирил мессий, яко до научился оправданием твоим. Благ мне закон уст Твоих поче тысяч злата и серебра. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. и во веки веков, аминь. Руки твои сотвористи мя и создасти мя. В разуми и научи заповедям твоим, боящиеся тебя узрят мя и возвеселятся, яко на слависа твая уповах. Разумех, Господи, яко правда судьбы твоя, и во смирил мя еси. же милость твоя до да утешить мя твоему рабу твоему, до да придут мне щедроты твоя. И жив буду яко закон твой получение мое есть да постыдятся горде яко неправидно без закона ваше намя аж поглумлюся в заповедях твоих да обратят мя боящиеся тебе и ведящие сведения Твоя. будье сердце мое непорочного оправданиях твоих Я куда не постыжуся, исчезает во спасение Твоя душа моя на славеса твоя уповах. Ище очи мои в слово твое глаголющее, когда утешившими за небых Як умех слане оправдании твоих не забых. Калико есть дни раба твоего, когда сотвориши от гонящих мя суд, поведаша мне законопреступницы и глумления, но не яко закон твой, Господи, вся заповеди твоя истина, неправедно по гнашам помозими. В Мали, не скончаша меня на земли аж же не оставив заповеди твоих по милости твоей живи имя и сохраню сведение уст твоих вовек господи слово Твое пребывает на небеси в рот и рот истина твоя основалась и землю и пребывает Учинением твоим пребывает день яко всяческая работ на тебе яко аще бы не закон твой поучение мое был Тогда оба обо погибло бы хвасмерением моем век не забуду оправданий твоих яко в них оживил меси твой есмь о спаси мя оправданий твоих взысках, меня ждашь, даша грешницы погубить имя, святение твое разумех всяке кончины видях конец широка заповет твое зело коль бы закон твой господи весь день поучение мое есть Почи враг моих умудрил меси заповедью твоей, яко век моя есть, Пачи всех учащих мя разумех, яко сведения твоя поучение мое есть, почи старес разумех яко заповеди твоя в зысках, от всякого пути лукавого в ногам моим, яко до сохраню условиса твоя, от судеб твоих не уклонихся, яко ты законоположил меси коль сладка горта не моему словеса твоя, почи медо да устом моим от заповеди твоих разумех, все구 ради возненавидех всяк путь неправды, светильник ногам о моим а закон твой и свет стезям моим, Кляхся и постави сохраните судьбы правды твоей я, смирихся дозела о господи живи мя послови твоему Вольное уст моих благоволи же, Господи, и судьбам твоим научи меня. Душа моя в руку твою впину, и закона Твоего не забых. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповеди твоих не заблудих. Наследов их святение твоего век, яко радование сердца моего суть. Преклонив сердце мое сотворити оправдание твоя, век за воздаяние. Законы преступные возненавить закон же твой возлюбих помощник мой заступник мой На насловиеса твоя уповах уклонитесь от меня лукавнующий и испытаю заповеди Бога моего заступи меня пословие сие твоему и жив буду и не посрами меня отчаяние моего помоси мне и спасуся и получуся в оправданиях твоих выну они и вся отступающая от оправданий твоих яко неправидно помышление их приступающе нещево в согрешной земли сигу возлюбих возлюби твоя пригвозди страх у твоему плоти моя от суде твоих убояхся сотворих суд и правду не предашь меня обидещим мя восприми раба твоего во благо да не оклеветают меня гордии. Очи мои исчезости во спасение твоё, и в слово правды твоей я сотвори с рабом твоим по милости твоей. и оправданием твоим научимя, раб твой есмь аз, вразуми мя и увем сведения твоя. Время сотворити, Господи, ви, и разориша закон твой. Сиго ради возлюбих заповеди твоя, паче златой топазия. Сиго ради ко всем заповедям твоим направляхся. Всяк путь неправды возненавидях, дивно сведение твоя сигу ради испытая душа моя явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы уста моя отверзох и привлёк дух яко заповеди твоих жилых слава отцу и сыну и святому и духу истина и, духу. и веков аминь Ой, аллилуйя о мой духсловие тебе во диже боже молю любіє тебе боже присно во веки веков аминь присномяй и мя по милою мя по моя по твоему И да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди твоя. Лице твое просвети на раба твоего и научи меня оправданием твоим, исходящим одна изведости очи мои, понеже не сохранив закона твоего. Праведен еси, Господи, и прави суди твои, заповедалось и правду сведения твоя, и истину зело, и стаила меня стремность твоя. Яко забыша слависа твоя образимой, рождено слово твое зело, и раб твой возлюбие, Юнейший аз естьм и уничижен, Оправданий твоих не забыв, правда твоя правда во век, и закон твой истина, скорби и нужды обретошами, заповеди твоя поучение мое, правда сведения твоя в век, в разуми и жив буду. Возвах всем сердцем моим услышимя, Господи, оправдание Твоя взыщу. Воззвахти, спасимя, и сохраню сведение твоя. Предварих в безгодии и возвах, на слависа твоя уповах. Предваристи очи мои ко утру, научитеся славием твоим. Глаз мой услышь, Господи, по милости твоей, по судьбе твоей живи имя, приближишься гонящими беззаконием от закона же твоего удалишася. близь еси ты, Господи, и все пути твои истина, и сперва от сведений твоих, яко век основал я и си, виж смирение мое и измимя, яко закона твоего не забых, суди суд мой и избави мя ради твоего живимя. далече от грешник спасения, яко правдани твоих не взыскаша. Щедроты Твои твої Господи, по судбе твоїй живи ім'я, мнозі ізгонящами, ізтужаючими. От сведений Твоих не уклонихся, від їх не розуміваючи і ізстаях, яко словества Твоих не сохраниша. Вижти яко заповеди твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живи ім'я. Начало словества їх істина, і вовек вся судби правди твояя. Князь по гнашам отуне и от славествьих убояся сердце мое возрадуйся а зословиях твоих яко обретае корысть многу неправду возненавидех и омерзих закон же твой возлюбих седмирицы днем хвалих тебя о судьбах правды твоя мир мног любящим закон твой и нестим соблазна Чаях спасения твоего господи и заповеди твоя возлюбих Сохрани душа моя сведение Твоя, и возлюби я село, сохраних заповеди твоя и сведение Твоя, яко вси путие мои пред тобою, Господи. Да приближится моление мое пред тя, Господи, Пословеси твоему вразумимя, дав нитьет прошение мое пред тя, Господи, Пословеси твоему избавимя, избави мя от немое пение Игда научишь оправданием твоим просвещает язык мой словеса твоя яко вся заповеди твоя правда да будет рука твоя еже спасти мя яко заповеди твоя изволих. Во божелых спасение твое господи закон твой поучение мое есть жива будет душа моя и восхвалится и судьбы твоя помогут мне Заблудших яко овча погибшее, взыщеработ твоего яко заповеди твоих не забых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,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 И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушения, но избави нас от лукавого. Смугришь себе спасего благодушия. Прими меня, очикою живущего. Kyodomodo zo sebe Khristes pomsim my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 Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Господи, вседержителю и творче всех, щедрот отец и милости бог, от земли создавы человека и показавы его по образу твоему и по подобию, дай тем прославиться великолепе имя твое на земли и исторгнена убо преступлением твоих заповедей паки на лучшее восоздавы его во Христе твоем и возведы на небеса благодарю у тебя яко умножилось и на мне величие твое и не предал меня иси врагом моим в конец исторгнуть Тебя ищущим в пропасть адову неже оставил меня иси погибнуть и собе законьми моими ныне оба многомилостиви и любоблаже, Господи, не хотя и смерти грешного, но обращение ожидая и приемляй, иже низверженное исправляя, сокрушенное исцеляя, обрати и меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели, помяни твою щедроты, и я же от века твою непостижимую благость И моя безмерная забуди беззакония, я же делом и словом и мыслью соверши их, разреши сплетение сердца моего и дашь мне слезу умиления на очищение скверны мысли моей. Услышь, Господи, вонми человеколюбче, любче, очисти благоутробнее, и от мучительства во мне царствующих страстей, окаянную мою душу свободи и не к тому досодержит да меня грех. Нежедово да возможит на меня боритель демон, Неже к своему хотению доведёт меня, но державную твоей рукою его владычество и скитвеем. Ты царствуй во мне, благий и человеколюбивый Господи, и всего твоего бытия и жизни мне прочее по твоей благоволи воли, и подашь мне изреченную благостью сердце очищение, уст хранения, правоту деяний, Модравание смиренное, мир помыслов в тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерну, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием святаго твоего духа, и не возведи меня в преполовение дней моих, неже не и неготову душу дух мою восхитиши но совершимя твоим совершенством и так у умя настоящего жития изведи яко куда невозбранно прошеду начало и власти тьмы Твоею благодати узрю и аз неприступное Твои славы доброту неизреченную со всеми святыми твоими в них же освятися и прославися всечестное и великолепое имя твое отца и сына и святаго духа Ныне и присно и во веки веков аминь